Глава 11 это наш долг. Умение считать время мысленно не такое же и сложное. Достаточно научиться ловить нужный ритм, позволяющий отмерять секунды и делать мысленные зарубки в кратковременной памяти. Начинается с простого созртания часовой стрелки или, что еще лучше, цифр на экране. По ходу тренировок тело приспосабливается к такту, сердце и дыхание приходят в нужный ритм, что значительно облегчает процесс. При дальнейшем человек просто поддерживает счет минимальными затратами концентрации и внимания, вызывая на первый план текущее значение по мере необходимости. Так что Борлон, сидящий в камере в углу в наручниках и молча осматривающий оттуда решетки и замок, знал достаточно точно, сколько прошло времени. Параллельно обдумывая четкость организованности мародеров, которая могла посоперничать с уставом любого клана. И все же именно строгая субординация среди обитателей «Темной долины» была его единственной зацепкой, поскольку чем суровее путь неподчиненных, тем сильнее их стремление вырваться из оков, наложенных тираном. Поведение Пинцета, очевидно, одного из самых значимых исполнителей, позволяющего себя разговаривать с пленными до того, как они будут допрошены капканом лишь подтверждение того, что интересы высших и низших в этой касте очень различаются. К тому же Борлон понимал, что ему самому приготовили жуткую и садистскую смерть, призванную ввести мародеров в еще большее устрашение. Очевидно, на то были свои причины. Пунктуальности капкану отказать было нельзя. Борлон провел в заточении ровно час, Прежде чем послышались шаги, и в камере подали, камере подошли двое из бандитов. Один встал у лестницы, целясь автоматом, второй принялся отбирать камеру. Борланд стал с трудом. Это было не так просто после часового сидения, без перемены позы. «Завтракать?» – спросил он. «Ужинать», – ответил Мородер с раздражением, отчего Борланд, не ожидавший ответа, удивился и самому его факту, и столь неумилому парированию. «Братишка!» «Будь другом, объясни сталкеру, что его ждет с Барселон.» Мародер открыл замок, но расп... распахивать дверь не торопился. «Отведут наверх узнаешь буркнул он. «Значит, вы отводить будете?» «Смотри, а то по дороге буду нервничать и сотворю какую-нибудь глупость. Вам же велено доставить меня живым?» «Уверен, что справитесь?» Мародер помедлил и ответил, не глядя на сталкера. «Тебя четвертуют виртуют!» позабыл о мысленном счете времени. «Ну да», — сказал он грустно, «мотоциклами». Дверь открылась, и мародер встал на пороге. «Выходи», — сказал он. «Братишка, мы друг другу не враги, сам знаешь», — заговорил Борланд. «Многого не прошу. Просто кинь мне нож, а я сам себя порешу». «Или скажешь, я тебя побороть хотел, а ты мне ножом. Идет?» «Прости, брат», — сказал мародер. «Я не хочу оказаться на твоем месте». «Не кажешься». Корлан в порыве возбуждения возбуждение и сделал шаг вперед. «Капкан все поймет. Точно, говорю, все поймет. Неужели не видишь?» Он судорожно сглотнул. «Он тебя для того и послал, чтобы ты меня замочил при попытке к бедству. Проверят тебя, браток. Ты позволишь сделать им это со мной?» Мародер с гримасой покачал головой. «Замолчи!» — сказал он. «У тебя есть мать, жена, дети. Ты хочешь выбраться из зоны человеком?» «Пасть закрой!» – заорал мародер и замахнулся, чтобы ударить Борланда. Но тот бросился вперед и прижал мародера плечом к решетке, издавая плачущие звуки. «Брат, пожалей, не купи душу свою!» – нынул Борланд, которого мародер старался оттолкнуть от себя. Краем глаза сталкер заметил, как второй бандит опустил автомат и шел к ним на помощь напарнику. «Ведь все там будем!» – а он спросит тебя. «Что ты в жизни не сделал?» – а ты и ответишь. «Не научился сам снимать наручники!» рука Борланда с висящим на ней браслетом врезалась мародеру в живот, причем Борланд не дал ему согнуться. Второй рукой сталкер вытащил у бандита нож, мигом отодвинулся и полоснул мародера по шее, отчего тот схватился за горло и сел, смотря изумлено на Борланда издавая булькающие звуки. Перебросив нож в правую руку, сталкер схватился левой за крайнюю к проходу решетку и вылетел на второго мародера, нерешительно поднимавшего автомат. Одно движение, и лезвие полоснуло по пальцам, державшим ствол. Борланд выронил нож, схватил автомат, и через секунду бандит лежал на земле, оглушенный прикладом. Наскоро обыскав лежащих, Борланд снял с них четыре обойма к автомату. Оглушенному пришлось также распрощаться с черной накидкой. Смаскировавшись и набросив капюшон, Борланд пошел вверх по лестнице, сутулясь и шаркая ногами. Он не нашел никакой тряпки, чтобы замотать наручники на левой руке, и неуклюже попытался прикрыть их рукавом. На следующем этаже он вышел в сырой коридор. Все говорил о том, что здание целиком является недостроем советских времен. В дверных проемах также виднелись решетки, сваренные наспех вместо дверей. Половина были прикрыты, но замков не было ни на одной. он осторожно прошло мимо решеток, заглядывая в каждую комнату. У некоторых лежали матрасы разосланные, скрученные, еще в паре комнат стояли бочки, в которых пыхтел слабый огонь. Не было видно ни одного человека, что наводило на неприятные подозрения. здание явно было обитаемо, и Борлон был почти уверен, что всех мобилизовали на торжественное мероприятие по поводу его казни. Значит скоро придет толпа мародеров, обеспокоенная долгим отсутствием посланных за ним людей. Но куда идти безопаснее всего Борланд не знал, поэтому просто двигался вдоль стены, прислушиваясь к каждому шороху. Долго идти не пришлось. Дверь в самом конце распахнулась, когда Борланд уже добрался до нее. Показалась чья-то голова, затем дуло короткосвольного автомата, и перед сталкером предстал Эльф. Борланд взглянул ему в глаза. Длинноволосый парень посмотрел на него с изумлением, слегка повернул голову, не в силах отвести глаз, и попытался что-то сказать. Порлан хмыкнул. Мощнейший удар ногой в солнечное сплетение под углом в 60 градусов с выбросом энергии выбил эльфа назад, через дверь, которая сорвалась с петель прямо на каменистую террасу. Порланду стало гораздо лучше. Эльф стукнулся головой о бетон, не в силах даже вздохнуть. Автомат мп отлетел в сторону. Борланд сделал два медленных шага, поравнялся с выходом и резко прыгнул вперед, приземлившись на эльфа коленом правой ноги на живот и локтем руки на шею. «Не задавать вопросов, на которые знаешь ответ», — повторил он слова Капкана. Удар за ударом Борланд методично избивал поверженного противника в лицо. Эльф начал издавать невнятные звуки, затем перестал. Глаза его закрылись. Забор Лун перевел дух и впервые огляделся, слегка досадая, что не сделал этого раньше, вокруг не было ни души. Луна все так же ярко освещала окрестности. Сталкер зафиксировал взгляд на некоторых недостроенных жилых корпусах на двух вышках на длинном, уходящем в темноту неприступном заборе. Именно вдоль забора ему предстояло двигаться, в поисках любой возможности перелезть на ту сторону. Но для этого ему предстояло пройти через расчищенный от разного железного хлама участок территории. Борланд взглянул на эльфа, лежащего без сознания. Коротко поразмыслив, он поднял его с земли, набросил руку себе на плечо и поволок за Борланд. Судя по словам Капкана, осведомитель с среди сталкер-репутацией имел для него особую ценность, и Борланд надеялся, что в случае проблем можно попробовать преподнести свои условия. Он уже прошел половину расстояния, когда откуда-то со стороны послышался голос. «Хватит, сталкер!» «Отпусти его!» Борланд остановился и положил руку на автомат. «У меня ваш человек!» Сказал он. Включились прожекторы и Борланд быстро заморгал, чтобы глаза поскорее привыкли к свету. Через пару секунд мощность света убавили. Со всех сторон показались люди. Борланд понял. что ему снова устроили примитивную засаду, на случай, если ему удастся бежать. Как оказалось, засада была не столь примитивной. Одновременно зажглось десяток костров, стоявших вокруг Борландо-бочках. Сталкер обнаружил вокруг себя кольцо, состоявшее примерно из полусотни человек, в черных крутках мародеров и с накинутыми капюшонами. Каждый пятый держал в руке по факелу, от которых были зажжены костры. Все мародеры с факелами были в противогазах, имевших, по всей видимости, ритуальное значение. Остальные держали в руках полуопущенные автоматы. Сталкер сразу понял, почему в здании не было людей. Все собрались здесь и ждали его появления, под конвоем или самого. Борлон стоял в центре кольца, тяжело дыша и все еще придерживая эльфа, который стал постепенно стонать и приходить в сознание. Отчаянно ища глазами любую зацепку, Борланд впился взглядом в ряд припаркованных мотоциклов «Ямаха», марку которых «Сталкер» наконец смог разобрать. Сомнений не было, он попал на место своей экзекуции. «Не подходите ко мне, Барматалон! Я вас предупредил! Не подходите!» Один из мародеров сделал шаг вперед, и Борланд узнал в нем пинцета. «Начинайте!» — приказал глава отряда. Несколько человек странно взмахнули руками, и не успел Борланд понять, что это было, как в воздухе прозвестело несколько камней. Один ударил Сталкера в лоб, второй в живот. Борланд выронил эльфа, который упал на землю, также сраженный камнем. Следом полетели пустые бутылки, факелы. Сталкер не успевал закрываться от летящих предметов. Факел обжег его руку, затем бутылка разбилась о его лоб, залив глаза кровью. Борланд упал на колени и затем повалился рядом с эльфом. Метание прекратилось. Борланд непослушной рукой нащупал ствол автомата и приставил дуло к голове эльфа. «Не подходите, бубнилон!» Никому конкретно не обращаясь, чувствуя, как перед глазами ходят темные круги. «Я убью его! Не подходите!» Мордеры сделали шаг вперед. Борланд последний раз взглянул на эльфа, зная, что застрелиться сам уже не успеет. Дрожащий палец на курке напрягся. Вдали послышался чей-то крик. Мародеры остановились. Борланд поднял голову, и голос повторился. Это был не крик, а скорее громкое пение на неизвестном языке. Сместив дуло автомата, Борланд уткнулся ими в землю, опираясь на приклад. Только так он мог не падать. Стараясь сфокусировать взгляд, в светлый он заметил идущего человека, который приближался к мародерам уверенным шагом и пел что-то, известное ему одному. Мародеры немного расступились и приготовились стрелять. Человек, не переставая издавать громкие мелодичные звуки, вступил в освещенное кострами пространство. На нем был надет плащ, с собой не имел никакого оружия. Это был Сенатор. Главе Борланда немного прояснилось, Он уже плохо соображал, но все же понял, что в обличии сенатора было что-то новое. Присмотревшись, он понял, что именно. Плащ шамана не был завязан поясом, как обычно, а руки не выглядывали из рукавов. «Не стрелять!» – крикнул пинцет. «Это излом!» «Я хочу допросить его и узнать, как мутант прошел через нашу оборону!» Сенатор пропил последнюю фразу и остановился, глядя куда-то вниз. «Сними плащ!» Приказал битсет и передзернул затвор автомата. «Плащ сними, тварь, если не захочешь, чтобы тебя пристрелили!» Сенатор поднял горящий взгляд, и мародеры не выдержали. «Снимай плащ!» — крикнул один. «Руки покажи!» — орал второй. «Кому сказано, снял!» «Чертов излом!» «Показывай, что там!» «Быстро! Убью нахрен!» Сенатор быстро на движением распахнул плащ и замер на месте. «Плащ!» пустив руки с прямыми пальцами вниз. Крики разом стихли. Орланд увидел облаченную в свободную одежду торт нормального человека. Грудную клетку и пояс пересекали широкие ремни, увешанные самым разнообразным холодным оружием. Стальные лезвия сверкали при свете костров. Несколько длинных и коротких прямых и изогнутых ножей, различные виды серикенов, метательные звезды и даже небольшие бумеранги. Секунду все стояли пораженные, увиденным. — Огонь! — крикнул Пинцет. Сенатор взмахнул рукой, и Пинцет с проклятием выронил автомат, хватаясь за металлический стержень, вонзившийся в его приплечье. Несколько мародеров начали стрелять. Сенатор молниеносно поменял позицию, его ладонь метнулась к поясу и вылетела вперед. Мелькнул стальной блеск. Один из мародеров упал навзничь с четырехконечной звездой в шее. Пули взрыхляли почву, сенатор по невероятно быстрой и непредсказуемой траектории двигался к мародерам, опережая каждый их выстрел, делая высокие прыжки в воздух и приземляясь в неожиданных позах, Плач миг закрыл сенатора. Вперед полетели два новых лезвия и еще два бандита свалились, выпустив прощальную очередь в небо. У последнего из стрелявших сенатора выбил из рук автомат, затем вонзил кривой нож в сердце. Убить его!» – прогремел голос пинцета. Прожекторы ярко вспыхнули, и мир снова раскололся надвое от гроха выстрелов. Падая на тело эльфов забытье, Борланд успел отметить про себя, что автоматы мародеров звучат несколько странно, и понял, что это стреляют грозы. Очевидно, на поле боя появилась третья сторона. Вокруг кто-то бегал, что-то орал и грязно ругался. Затем заботливые руки приподняли Борланда. «Давай же, просыпайся!» – сказал знакомый голос. Борлон приоткрыл глаза. «И нах!» – пробурчал он, и что-то укололо его в шею. Боль стихла. В голове сразу перестало шуметь. Создание мигом прояснилось. Все звуки на миг исчезли, оставив лишь писк инъектора, игла которого ввела в организм сталкера лекарством. Борланд глубоко вздохнул, схватился рукой за место укола и уставился настоящего над ним человека. «Марк!» — обрадованно сказал он. «Ты какими судьбами?» Сталкер лишь оттол оттолкнул его. «Позже!» — крикнул он. Волосы Марка развивались по ветру, взгляд был наполнен жестокостью и решимостью. Он сунул Борланду в руки свою винтовку. «Прикрой!» — сказал он, и Борланд послушно повернулся, срезая очередь очередью из G-36 одного из мародеров — бежавшего к нему с автоматом в руках. Эйфория от укола уже прошла, и он, сделав несколько выстрелов, оглянулся, чтобы узнать, что конкретно делает Марк, и от чего его понадобилось прикрывать. Его передернуло от вида того, как Марк склонился над телом эльфа, делая ему ту же инъекцию. «Перестань!» — воскликнул он, снова выстрелил в толпу врагов и прыгнул назад к Марку, хватая его и оттаскивая от эльфа. «Ты что делаешь?» – крикнул Марк, и рядом с ним взорвалась неудачно брошенная кем-то граната. Сталкеры упали, откашливаясь и протирая глаза. Эльф с воплем вскочил, заметался на месте, затем побежал к дому. Марк встал, выхватывая форт. «Нужно отходить к забору», – крикнул он Борланду. «Долговцы накрыли темную долину. Они отвлекут марозеров. Где технарь?» Борланд рывком поднялся с земли и снова упал, хватая Марка за костюм. «Стой!» — сказал он. «Ты не...» Пули вонзились в землю совсем рядом с ним. И он дернулся в сторону, сорвав что-то с костюма Марка, который отпрыгнул и начал было отходить, стреляя на огни калашей мародеров. Борланд сжался лицом в ком, я взрыхленный взрывом почвы, ощупал одной рукой винтовку и уставился на предмет в другой стороне. Это была фляга Марка. «Не знаю, что с ней делать...» Борланд нацепил ее себе на пояс, не найдя других идей. Боковым зрением он заметил движение в стороне, то был Сенатор, вокруг которого лежало по меньшей мере шесть тел. Встретившись взглядом с Борландом, он кивнул ему и в душе сталкера просветлело. Марк сделал еще несколько выстрелов, спрятался с зубном, перезарядил пистолет. Нагнувшись, он пробрался к двери и вошел в гигантский гараж. Кто-то обрушился на него, прыгнув с железного моста сверху. Форд вылетел из рук Марка и откатился в сторону. Сталкер крутанулся на месте, ударив локтем в лицо нападавшему, высокому человеку в длинном черном балахоне, который лишь слегка покачнулся. Два резких удара отбросили Марка назад, заставив его упасть на пол гаража. Нападавший начал медленно отходить в сторону, вытаскивая из руки окровавленный стержень. Плевывая кровь, Марк узнал нем, предводителя мародеров, первую мишель сенатора. Щавкающим звуком Пинцет вытащил стержень, лишь слегка при этом поморщившись. Перехватив сюрикен поудобнее, он начал в боевой стойке двигаться к Марку. «Ты станешь моей лучшей жертвой!» – зловеще сказал он. Марк поднялся, рассматривая Пинцета, как охотник оглядывает подстреленного кролика. Радзер понял, что его угрозы не удались, и сделал резкий выпад вперед, целясь за стрелянным стержнем. Марк ушел с линии атаки так быстро, что Пинцет не сумел толком рассмотреть его пируэт. Еще три выпада ушли впустую. Сталкер даже не пытался атаковать или защищаться, постоянно уходя в сторону. Пинцет ускорил темп, сделав движения более резкими, однако Марку ничего не стоило его опережать. В действительности его скорость не была слишком быстрой, но каждый его жест начинался без ускорения, почти мгновенно переходя из состояния покоя в состояние движения. Пинцет не знал, как это возможно, равно как и не имел представления о способе рефлекторного управления телом. И все же и у Пинцета были свои сильные стороны. Сделав новый выпад, он принялся размахивать сюрикеном в стороны, постоянно приближаясь к Марку. прием был опасен и малоэффективен, но у сталкера не было никакого оружия, так что оставался шанс его серьезно поцарапать. Марк не покупал подобное предложение. Подставил бок, и на пинцета обрушилась серия профессиональных ударов в корпус, который он выдержал с достаточной стойкостью. Получив последний удар по шее, мародер с ремом схватил сталкера и начал толкать его вперед к широкому металлическому поручню, за которым плоскость пола обрывалась, открывая проход на нижние уровни. Пинцет перегнул Марка через поручень, изо всех сил приближая стержень к его глазам. Сталкер почувствовал легкое дуновение снизу и покалывание в затылке. Напряженное выражение его глаз внезапно поменялось на что-то, чего Пинцет распознать не смог. С невероятной силой откинув рукой мародера, Марк крепко сжал его плечи вместе с проколотым сенатором, и Пинцет взвыл от боли. Пальцы его разжались, стержень полетел вниз. Марк неожиданно отпустил пинцета, который схватился за поручень и отодвинулся в сторону. Сюрикен долетел до источника дуновения, предаившейся аномалии. С шипением выпущенного из баллона газа жарко взметнулось вверх, оболив пинцету лицо. Мародер в бешенстве отпрянул, схватился за лицо и тут же отнял руки от него, чтобы увидеть летящий навстречу стиснутый кулак Марка. Первый удар пришелся в нос, второй тоже, третий и четвертый аналогично. Жарко и ярко осветил жестокий взгляд молодого сталкера, оттеснивший авторитетного мародера к аномалии. Пинцет закричал и начал бить наугад, чтобы обнаружить, что сталкера в пределах досягаемости уже нет. Марк за несколько прыжков переместился к месту падения пистолета. Пинцет рванулся вперед, и пуля из форта остановила его. попав в переносицу и отбросив обратно. Мардер стукнулся спиной о поручень, Комов упав на визначь. Пустая гильза стукнулась о каменный полк, Марк восстановил дыхание, глядя, как Жарко медленно склоняется над телом пинцета, готовясь придать его огню. На это сталкер смотреть не стал, продолжив свой путь через гараж к запасному входу в здание. Тем временем бойцы долго расстреляли почти всех мародеров. Вобли, стоны и проклятия затихли, и десятка-полтора бандитов залегли в укрытиях, преимущественно в том же строении, из которого вышел Борланд. Несколько пуль опрокинули бочки с огнем, и пламя перекинулось на все, что было способно гореть, ярко освещая смертельную территорию. Прижавший к земле Борланд был в сторону, на относительно безопасное расстояние, Был хороший момент, чтобы попробовать помочь Долговцам, зайдя в тыл к мародерам, но для этого требовалось перемещаться тихо, что в конечном счете ему не удалось. Один бандит без оружия побежал к забору, из-за которого вился окон Долговцев. Его поведение показалось Борланду настолько странным, что он без лишних раздумий подстрелил бегущего. Взрыв на том же месте, произошедший спустя 4 секунды, прояснил истинное намерение мародера. врезавшись Борлонду в голову острой мыслью, что человек с подобной философией, философией и решимостью делает в темной долине. Но выстрелом он выдал себя, и несколько огневых вспышек разъяснили Борлонду, что зайти с тыла уже не получится. Сталкер спрятался за металлической ванной со следами цемента, от которой пули рикошетили во все стороны. Тут он понял, что находится в ловушке. Если мародеры захотят подобраться к нему поближе, Долговцы этого ракурса не смогут прикрыть его огнем. Прямо впереди себя Борланд увидел могучую фигуру, двигавшуюся к нему. Раздался звук пробки, вылетающей из гигантской бутылки. И над сталкером в направлении мордеров пролетел какой-то небольшой предмет. Взрыв малой силы прервал серию выстрелов, засыпав Борланда землей и вызвав у него улыбку. Это был патрон, непоколебимой поступью. Он двигался на мародеров, держа в руках огромный агрегат – шестизарянный гранатомет револьверного типа РГ-6. Еще три гранаты с громким хлопком вылетели из поворачивающегося барабана, откалывая куски от без того покореженной стены. Пятая граната сбила опору в возвышавшиеся бочки с топливом, которая с грохотом упала, и бензин, очевидно предназначавшийся для мотоциклов, залил первый этаж строения. Борланд, воспользовавшись моментом передышки, перевернул ванну, заскакивая в нее на ходу. Шестая и последняя граната воспламенила бензин. Дорожка огня побежала у ног оставшихся мародеров. Борланд поспешно спрятался под ванной, как черепаха в панцире. Взрыв был действительно громким. Ванна звенела от сыплющихся обломков. Борланд мог только догадываться, какой жар стоял снаружи. Но нужно было в любом случае вырезать. Металлическое укрытие нагревалось достаточно быстро. Приподняв ванну, Борланд сразу ощутил горячий воздух. Он удвоил усилия, снова вывернув конструкцию в нормальное положение и тут же перекатился в сторону, подальше от читящего огня. Патрон стоял метрах в десяти перед ним, глядя на Борланда приветливо. Но это был еще не конец. На третьем этаже загрогатал крупнокалиберный пулемет и Борлон оторванулся в спасительную темноту. Как оказалось, это было не нужно. Пулемет строчил по забору, не давая долговцам приблизиться. Под прикрытием очередей на поле боя появились мародеры небольшого роста и телосложения, и пошли шлимам сразу узнал клан воин из зоны. Добравшись до мотоциклов, воины расселись, и начался новый этап. Часть мотоциклистов промчалась мимо патрона. Это было явно рано, судя по тому, что приготовить краткоствольные автоматы к бою они еще не успели. Патрон, бросив разряженный гранатомет и издернув со спины Спас-12, пропустил первого мародера мимо себя и выстрелом сбил второго на землю. Борланд своего показался, стреляя по колесам, воин упал с мотоцикла. Борланд нажал на курок и услышал короткий щелчок. Патроны винтовки Марка наконец закончились, подбежав к мародеру. Сталкер сорвал с него УЗИ, но отвращение к убийству лежащего неподвижно человека заполнило его сознание, и он лишь быстро отошел за угол. Однако стрелять было уже не в кого. Пользуясь короткой передышкой, патрон начал перезаряжать оружие. И Борлон заметил высокого человека, стремительно бегущего на него. Это был араб Саид, вылетевшись подобно молнии из темноты. «Патрон! Сзади!» ригнул боролом, вскидывая автомат и беря араба в прицел. Он похолодел, снова услышав щелчок. Оружие мародера было разряжено. Патрон обернулся, заметив Саида. Араб бегу выхватил из складок одежды кинжал. Передернув затвор ружья, патрон оцелился и убийца мощным ударом отвел свол в сторону. Прогремел выстрел в никуда. Саид дважды вздохнул ножом и снова скрылся. Патрон уронил оружие и схватился за горло обеими руками. Борланд раскрыл рот, но не смог ничего сказать, глядя, как его напарник падает на землю. Подвижав к нему, Борланд схватил Спас-12, теля с ним во все стороны сразу. Снова взревел двигатель мотоцикла, пули из УЗИ пронеслись мимо Борланда. Сталкер даже не пригнулся, подождал, пока он приблизится, и выстрелил ему в грудь. Отточив патрона в сторону, Борланд бросил оружие и взялся руками за воротник здоровяка. Зажав на живую резаную рану на горле, сталкер лихорадочно поискал на поясе патрона аптечку, не желая признаваться, что это бесполезно. — Держись, дружище, только не засыпай! — произнес он, не узнавая собственного голоса. — Все будет! Все будет! Патрон взглянул на Борланда, и тому показалось. что он увидел самый ободряющий взгляд за свою жизнь. Выдохнув в последний раз, патрон медленно прикрыл глаза и больше не пошевелился.